Чарли. «Привет!» Я осторожно улыбнулась Эмми, неуверенная, готова ли она говорить со мной после того, что случилось вчера. У меня из головы не выходили ее слова. Не думала, будто она чувствовала, что я бросила ее и всех их, когда переехала в Лос-Анджелес. У меня были свои причины не возвращаться, но, видимо, я так увлеклась ими, что упустила то, как это отразилось на моих близких. «Привет!» э м и послала мне слабую улыбку, и я поняла, что ей так же было не по себе от нашей вчерашней размолвки. «Тебе приготовить завтрак? Или...» Я поднялась с табурета и оглядела кухню. Мне хотелось сделать для нее что-нибудь приятное, хотя я понимала, что никакой приготовленный омлет не исправит последних лет. Но я собиралась приложить для этого все силы. «Не надо, хлопьев будет достаточно!» э м и взяла миску из шкафчика и, наполнив ее Lucky Charms, залила молоком. А я подала ей свежий кофе. Сестра поблагодарила меня. «Послушай, я хотела извиниться перед тобой за вчерашнее». Я опустилась на с т у напротив нее. «И за то, что была не очень внимательной с сестрой в последние годы. Ты должна знать, что хотя я приезжала редко домой, я не забывала о вас». Комок размеров с бейсбольный мяч встал поперек горла. Я люблю тебя, Эмми. И ты уже не ребенок, а взрослая прекрасная девушка. Но для меня ты всегда останешься моей младшей сестренкой. И что бы ни случилось, я буду на твоей стороне. Я знаю. Эмили протянула руку и сжала мою ладонь. Я тоже люблю тебя, Чарли. И я рада, что ты здесь. Она с улыбкой приподняла плечи. Мне тебя не хватало. Это был трогательный доверительный момент. И помирившись с Эмми, мне стало легче. Я пообещала себе, что больше не допущу, чтобы наши отношения стали прежними. Ты можешь рассказать мне о Майло. э м и с сомнением посмотрела на меня. «Правда?» «Я не стану осуждать или поучать», — поморщилась я, а она рассмеялась. «Серьезно, ты можешь поделиться, если хочешь». «Но он тебе не нравится», — заметила она, склонив голову к плечу. «Это не имеет значения». Я постаралась, чтобы мой голос звучал нейтрально. Важно то, как к нему относишься ты. Эмми опустила голову, а ее пальцы сильнее сжали чашку. Мне он нравится. Он не похож на парней, которых я встречала. С виду такой суровый, а сам добрый и заботливый. Ее губы тронула нежная улыбка. Мне с ним хорошо так, и... Не знаю, как описать, у меня еще такого не было. Она смущенно покраснела. Но когда я с ним, у меня голова кругом идет и в груди тесно становится. Я прекрасно понимала, что с ней происходит. Взгляд и голос выдавали ее красноречивее любых слов. Моя сестра влюбилась. Пусть я и считала, что он не подходит ей, но в конце концов это было только ее дело. «Я знаю, о чем ты говоришь», — сказала я, когда она замолчала. «Это называется любовь». «У тебя с Олей так же было?» Негромко спросила она, подперев подбородок рукой. Я задумчиво усмехнулась. «Да, так же. Это до сих пор так». 2007 год. Дорогой Олли, мне нелегко было начать это письмо и еще более трудно решиться на то, чтобы отправить его. Знаю, ты задаешься вопросом, что происходит в последнее время и почему я избегаю связи с тобой. Мне стыдно, Олли, потому что я не могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что в с е закончилось. Помнишь, как однажды ты назвал меня трусихой, и как меня это разозлило? Ну так вот. Ты был прав. Я и правда трусиха, и сейчас мне страшно говорить тебе, что я ухожу. Письмо мой единственный возможный способ сказать тебе об этом. Прости меня за это. Никогда в моей жизни не было ничего более трудного, чем сказать тебе что наш брак подошел к концу, и что я прошу тебя развода. Это разбивает мне сердце, потому что ты навсегда останешься самым близким человеком для меня. Но я больше не могу быть твоей женой. Мне грустно признавать, что мы совершили ошибку, поженившись так рано. Почти ничего не з н а я о реальной жизни. Прости за то, что втянуло тебя в эту авантюру. Сам ты всегда обладал большим благоразумием, чем я». Я долго думала, прежде чем решиться и подать на развод. И, наверное, это не совсем честно по отношению к тебе, пока ты там, но... Больше так продолжаться не может. Я не хочу больше ждать. Не могу. Мне жаль, что я подвела тебя, Олли. Ты заслуживаешь кого-то, кто сильнее меня. Кто сможет пройти с тобой рука об руку через все трудности, не сдавшись на полпути. Я осознала, что этот человек не я. Мне всегда было хорошо с тобой. Ты делал каждый день моего детства и юности неповторимым. Олли, ты был мне верным спутником с первого дня, когда я узнала тебя. Мой лучший друг, мой любовник, мой муж. Знай, что никогда и ни за что я не променяла бы ни один день с тобой, ни на что другое. Спасибо, что был моим голосом разума, когда в этом была необходимость. Но теперь я должна сказать тебе прощай. Я хочу дать свободу тебе, п о з в о л я своим мечтам осуществиться. Пожалуйста, сделай то же и для меня. Подпиши бумаги, которые найдешь в большом конверте. Прошу тебя, Олли, я хочу этого. Всегда любящая тебя Чарли.